Глава 27. Sharing the Vibes. Системный администратор. Мало кто задерживался в группе Леви. Им было весело только в момент взлома и вечеринки, а общий след в чатрумах их утомлял. Это раздражало Леви, несмотря на то, что он всегда говорил, что готов к таким моментам и поиски единомышленников, которые будут с ним до конца. Это самое сложное, что можно придумать в рамках Элизиума. «Может, нам уже пора создать свой event live?» «Тогда людей будет больше, и уходить они будут реже», — предлагает ему один из парней. В этот раз они сидят в просторной комнате с огромным окном, вид которого открывается на голограмму азиатского мегаполиса вроде Гонконга. Вокруг большие растения, все подсвечивается ярко-фиолетовым неоновым светом по оттенку, напоминающим фитолампу. В комнате вдоль стены расположен небольшой, но довольно глубокий бассейн, из-за которого многие игроки, что заходят в этот чатрум, не замечают его и проваливаются в воду. Подсветка в бассейне также фиолетовая. Посреди комнаты возвышается статуя Будды размером с человека. Леви удобно устроился на ней, свесив ноги к кофейному столику, на котором лежат косяки, ведро со льдом и бутылки с розовым джином. На полу раскиданы различные денежные купюры высокого достоинства. Тут и евро, и доллары, и юани, и рупии, и иены. Обычно дизайнеры локаций таким украшением показывают, что деньги в виртуальном мире не имеют ценности. Это своего рода метафора, так что во многих чатрумах можно увидеть полы, усеянные бумажками. Впрочем, в реальном мире их тоже уже не особо используют. Что за бред? «Ты думаешь, для нас большая проблема создать свой event лайф Если бы захотели, давно бы сделали. Суть не в этом. У нас другой путь», — отвечает Леви, закатывая глаза. Я имею в виду разработать интересный Event лайф как, например, event лайвы с религиозными подтекстами или ролевой event лайв где каждый играет отведенную ему роль. Нечто, что может заинтересовать и задержать у нас игроков. «Просто вечеринки давно всем приелись», — бормочет он. «У нас не просто вечеринки, это протест. Мы идем против правил, создаем новые. Звучит, может, и смешно, но это только пока». «Какой смысл делать ивент-лайв, чтобы опять бесцельно прожигать время? Этого они и добиваются. Я же просто хочу, чтобы вы уже, наконец, открыли глаза и увидели то, что вижу я». Парень молчит, понимая, что Леви не переубедить. «Только задумайся. Нами и так управляют. Поделили мир, не спрашивая, лишили всех работы, запихнули в игру, в гребаную симуляцию, будто мы умственно отсталые. Еще играть нужно по их правилам. Ну уж нет, я так не хочу. У нас, по сути, ничего своего нет, только аватары. Мы как скот на пастбище, которого нет». Я не понимаю, почему многие из вас этого не видят и, более того, радуются такому раскладу. Элизиум — это одна большая свалка ненужных людей. А я хочу сделать из этой свалки полноценный мир, где у каждого будет собственность, права, где нет искусственного интеллекта, который заменяет нас почти во всем. Я хочу другую жизнь и дело не в вечеринках. Точнее, вечеринки — это как первый уровень, Начальный этап всего плана. И поэтому мне так нужны игроки, которые пойдут с нами до конца. Да, за взлом нас могут заблокировать. Но это не так страшно, как жить, словно бездушные роботы. «Вот скажи мне, ты хочешь свою собственную локацию?» спрашивает Леви, кивая в его сторону. «Но я же не дизайнер», — растерянно отвечает парень. «Вот», — Леви агрессивно хлопает по своему колену. А я не об этом. Ты хочешь локацию, которая будет твоим домом? Не создать, а иметь, владеть ею. Не знаю, как донести до тебя. Хочу. А хочешь не просто свои апартаменты, а экстериоры, свой пляж, свою улицу? Игрок задумывается. Было бы прикольно, честно отвечает он, улыбнувшись. Поэтому мы и взламываем чатрумы. Каждый из них можно приватизировать после взлома, понимаешь? Приватизировать под особый код-пароль, что даже админы не смогут ничего сделать. В какой-то момент им просто придется смириться, что Элизиум становится полноценным государством, а не просто виртуальной симуляцией жизни. Но я не понимаю. Дизайнеры создают локации. Они могут создать локацию для себя и поставить ее на пароль. Почему мы не можем создавать свои локации и делать то же самое? Зачем взламывать рейтинговые? Так мы только внимание привлекаем. Все правильно. Ради внимания. Я хочу, чтобы протест был услышан. Хочу, чтобы все видели, что мы недовольны. Хочу, чтобы мы не просто тихо клепали свои чатрумы и молча сидели в них, а чтобы заявили о себе на весь сервер. Игрок молча смотрит налево. «Ладно, когда-нибудь до тебя дойдет. Устало вздыхает лидер и отворачивается к окну. Игрок выходит из чатрума. В этот момент появляется ада. «Ты с новостями?» — поворачивается к ней Леви. «Да, я связалась с дизайнером, которого посоветовал этот твой загадочный друг». Она присаживается на колено каменного Будды с края и жестом открывает перед Леви небольшой прозрачный экран. «Смотри». Ада пролистывает рейтинговые чатрумы. Среди них есть оригинальные комнаты с высоким рейтингом и знаковыми названиями, которые часто мелькают в топе. Night Wanderers — темная комната с большими окнами с видом на ночной город. Просторные диваны с зеркальными подушками, неоновая надпись на всю стену. It was all a dream. На полу лежит мягкий белый ковер и лампы в форме луны разного размера. Луны настолько правдоподобны, что можно разглядеть каждое море. Идеально выполненная работа. В комнате парят маленькие сиреневые искры, которые исчезают, не долетев до пола. По формату обычный чатром для встречи и общения в неформальной обстановке. В наличии алкогольные коктейли и сигареты на любой вкус. Плантрум. Зеркальный дендрарий, полный зеленых растений. Сам чатрум маленький, но из-за зеркальных стен и большого количества света создается впечатление большого пространства. Сидеть особо негде, разве что на полу, а среди растений стоят копии статуи эпохи Возрождения с неоновыми венками на головах. Температура достаточно прохладная. Лонерс хэнгаут. Комната, напоминающая спальню девочки-подростка. Потолок с наклоном, как у крыши частного дома. Окно выходит на розовое небо во время заката. Выполнена в мягких розовых тонах, украшена фонариками В углу мини-сакура, белые лепестки которой начинают опадать Стоит хоть одному пользователю войти в чатру Посреди большая кровать с парой плюшевых игрушек Столик с лаками для ногтей и различной косметикой Пол весь в подушках, на столе горячий шоколад с зефиром и кексы Несмотря на приятную детскую атмосферу, у комнаты меланхоличный посыл Ее облюбовали одинокие девушки с хронической депрессией. «Неон-дриммерс» пространство с огромными сахарными облаками, вкус которых можно почувствовать, если включить физический доступ. Вокруг темное пространство, неоновые созвездия и возможность зависать в воздухе. «Флюоресенс» — чатрум в стиле руфтопа дорогого пентхауса. Вид на ночной мегаполис, огромный бассейн на крыше, небольшой бар с разнообразием алкоголя — пол Отличительная особенность — пол в виде зеленого газона. Рекомендуется включать физический доступ и ходить босиком. Катарсис. Двухуровневый чатрум в духе залов с игровыми автоматами в токийском квартале Акихабара. За окном там всегда ночь и дождь, и стены локации на первом этаже сделаны из белой плитки. На входе полка с мангой, три катама на кинеко, постеры на стенах, в углу три игровых автомата светодиодные лампы, которые меняют цвет по желанию игроков. Под огромным окном во всю стену располагается большой диван, по краям которого маленькие пальмы украшены фонариками-гирляндами. По всему помещению летают бабочки и бумажные самолетики, в углу стоит робот, рядом с ним автомат с баночными газировками. На столе перед диваном расположились бутылки воды и тарелки с раменом. Второй уровень сделан в форме небольшого балкона — где разбросаны игровые консоли, большие плюшевые игрушки и одеяло. Пол на втором уровне похож на воду в бассейне. Графика постоянно в динамике. В углу у лестницы стоит фиолетовая статуя Венеры с кувшином в руках, из которой льется вода. Все в аниме-постерах и неоновых надписях. С потолка свисают цветные лампы в форме планеты, летают большие мыльные пузыри, которые лопаются и появляются заново. Но главная фишка Чатрума — в нем можно летать. Спрыгиваешь со второго уровня и паришь по комнате вместе со всеми этими бабочками, бумажными самолетиками, пузырями и планетами. Одна из самых странных комнат. Lost Lovers Playground. Навевает ностальгию о временах, когда вы, будучи подростком, встречались со своей первой любовью ночью во дворах родных домов, слушали музыку и разговаривали обо всем. Пустая детская площадка в окружении высоких небоскребов. Две качели, карусель, горка, небольшая музыкальная колонка, а над вами небо, усеянное звездами и изредка пролетающие самолеты. Температура лета, всегда ночь. Чатрум, который используют для редких свиданий и разговоров по душам, пока вы раскручиваетесь на карусели, а затем поднимаете голову к небу и ощущаете невесомость. Отличительная особенность от остальных чатрумов — неоновый свет исходит только от небоскребов. Фонари на самой площадке источают ретро-свет. Жёлтый. Леви с интересом просматривает чатрума. Он и правда талантливый. От этих чатрумов веет жизнью до разделения. Эти комнаты, площадка с качелями. Короче, он мне нравится. Я был в Катарсис однажды. Еще тогда отметил оригинальность этого дизайнера. Его зовут Юна. Все правильно? Это тот дизайнер, с которым ты хотел поговорить? Я посмотрела его подписчиков. Среди нет ни одного создателя топовых чатрумов и ивент-лайвов, за исключением хоста «Eminent Hell» и «Paradise Chill». Судя по всему, он не особо заинтересован в этих модных массовых сходках и большом количестве подписчиков, что нам определенно на руку. Вопрос в том, как мы расскажем ему о нашей цели. Представим наши нелегальные вечеринки или зайдем глубже, интересуется Ада. Леви задумывается, глядя на бассейн перед своими ногами. «Давай сначала сделаем ему приглашение. Поговорим, все обсудим. Если не согласится, то будем думать дальше. А вообще, мне кажется, нет ничего такого в том, чтобы рассказать ему о нашем плане, без увиливания от основной темы», — отвечает Леви. Ада отправляет Юна запрос на добавление в друзья и приглашение в чатрум. Юна. Физические минуты на исходе. Нужно что-то сделать. Пусть я и не пользуюсь ими слишком часто, но всегда спокойнее, когда они у тебя есть. Как дизайнер я стабильно получаю процент с посещаемых комнат, но не всегда он соответствует ожиданиям. И зачастую минут приходит мало, либо они приходят с опозданием. Многие игроки в Элизиуме предпочитают вообще их не тратить. Они все копят и копят, Хранят их на своих счетах, говоря о том, что как только наберут достаточно много, используют сразу все. Но мы-то понимаем, этого не случится. Единственная доступная здесь роскошь, под этим я подразумеваю то, что ценится больше всего, это те самые физические минуты. Только они определяют, насколько ты богат в этом мире. Не нужно тратиться на свой внешний вид, на здоровье, еду, локации. Все это достается даром поэтому и терять былую ценность, чего не скажешь о физических минутах. Ощущать себя по-настоящему живым — вот что не сравнится ни с одной дорогой вещью. Оказаться без физических минут наличия, пожалуй, самое ужасное и паршивое ощущение. Как я уже сказал, можно не использовать их, главное, чтобы они у тебя были. А там уже твое дело, что с ними делать. Внезапно мне приходят уведомления от незнакомого пользователя и приглашения в чатрум. Я нечасто отвечаю на подобные приглашения, если это event live, который кто-то пиарит. Но в случае с приглашением в чатрум дело в другом. Кто-то напрямую хочет связаться со мной. Нажав на «Подтвердить», я оказываюсь в локации под названием «Sharing the Vibes». В ней находится всего два человека с весьма сомнительными аватарами. Я вопросительно смотрю на них. «Привет, Юна!» — дружелюбно здоровается парень, чей вид напоминает игрока, аватар которого случайно слетел, оставив на блеклом лице лишь две татуировки. «Мы знакомы?» — спрашиваю я, все еще не понимая, что им понадобилось. У бассейна на полу, оперевшись об огромное окно с видом на сияющий ночной город, сидит вполне симпатичная девушка — Правда, без интересных украшений, необычного цвета волос или особенных линз. Даже телосложение довольно стандартное. Худое тело без пышных бедер и непропорционально узкой талии. Такой формат здесь выбирают почти все девушки. Этот шаблон тела является самым часто используемым среди игроков женского пола. «Нам очень нравятся твои комнаты», — сверкает она улыбкой, заглядывая мне в глаза. «Многим нравится». Спокойно отвечаю я. «И ты сам нам нравишься», — вдруг говорит незнакомец. «Вы меня для этого пригласили? Вообще тут можно оставить отзыв в меню локации. Там есть кнопка». «Юна, мы уже поняли, что ты остроумный и нелюдимый парень. Дело в том, что у нас есть к тебе просьба. Или, скорее, предложение». «Деловое», — отвечает парень. Теперь я могу видеть его никнейм, что подсвечивается словно тиара над его головой. «Леви», так его зовут. Я присаживаюсь на пол и внимательно смотрю сначала на него, а затем на его спутницу, Аду. Локации на заказ не создаю, кажется, я везде уже это написал. Ни за какие физические минуты, мне все равно. Я работаю исключительно на себя и делаю только то, что сам хочу. Никаких заказов и чужих идей. Резко отвечаю я, потому что часто сталкиваюсь с подобными ситуациями. Иногда игроки просят создать какой-нибудь определенный чатрум за то, что перечислят мне минуты. Многие дизайнеры так делают, но мне это никогда не было интересно. Для меня нет ничего утомительнее. А мы не собирались делать заказ. Наши условия максимально просты. «Ты делаешь классные локации на свой вкус, они, как обычно, попадают в топ, а мы получаем к ним доступ, блокируем их на этапе самого высокого рейтинга и предлагаем вступать в них исключительно под паролем, тем, кто хочет идти против правил», — объясняется Леви. Я презрительно сощуриваю глаза. «Что значит «блокируйте»? В чем смысл? Создайте себе приватные ивент и гоните туда нужных вам людей, я тут при чем? «Тут как бы дело в том, что ты должен подыграть нам. Это своеобразный акт протеста. Мы против правил Лизиума, говорит Ада. «Каких правил? Это не квест, лишь симулятор жизни. Тут и правил толком нет. Против чего вы протестуете?» Этот Леви немного раздраженно вздыхает. Видно, как ему хочется сменить тон, но он берет себя в руки и продолжает разговор в более спокойной манере. «Видишь ли, мы ищем единомышленников. Тех, кому не нравится нынешний строй Элизиума», — сдержанно отвечает он. «Что ты подразумеваешь под нынешним строем?» — недоумеваю я. «То, что здесь нет как таковой цельности, раскиданные между собой комнаты, которых тысячи по всему серверу. Ничто никому не принадлежит. Если ты не дизайнер локации, у тебя даже своей комнаты нет. Это хаос». Хотя нет, больше напоминает пастбище овец. Я обдумываю вас слова, которые не лишены смысла, и все же не могу докопаться до самой сути. Окей, я понял, к чему ты клонишь. В твоих словах есть правда, если задуматься, но в чем смысл создания мною комнат, которые вы будете блокировать? Протест. Приватизация локаций. Мы уже взламывали некоторые чатрумы, мелкие. Они особо рейтинговые, потому что на них защита слабее. Устраивали там вечеринки с нашими ребятами. «Моя команда. Они не все одарены, не все понимают, зачем нам это надо. Но есть и реально думающие чуваки. У них голова как надо работает. Таких, конечно, намного меньше, а ты один из них. Мы с Адой это сразу поняли». Он одобрительно улыбается. Ты не тусишь в рейтинговых ивентах, не общаешься с другими известными креаторами комнат. Держишься в стороне. Плюс твоя позиция — не продаваться за физические минуты. Я уважаю тебя за это. Так вот, мы взламывали что-то по мелочи, а хочется выйти уже на более масштабный уровень, так сказать, заявить о себе. Ты можешь вытащить нас на этот уровень, поэтому просим тебя помочь нам в этом деле. Я снова обдумываю сказанное, молча смотря то на Леви, то на его подругу. «Ты понимаешь, что это полный бред? Каким образом это изменит правила Элизиума и превратит его в нечто, как ты говоришь, цельное?» — спрашиваю я. Леви снова вздыхает и, хрустя костяшками пальцев, продолжает говорить, только уже более жестко, пытаясь донести свою идею до меня в самом ее чистейшем виде. Наша конечная цель ⁇ порядок, приватизация чатрумов, разделение их между игроками. Мы хотим сделать маленький мир со своими правителями и порядками. Мы не хотим тратить время на тупые тусовки, смену аватаров. Все это бред, чтобы отвлечь нас от того, во что превратился реальный мир. Наша жизнь юна ⁇ это катастрофа. Нас массово сослали в виртуальную реальность, словно утилизированный товар. Накормили транками, разрушающими мозг, и заставили играть в подделку. Да, здесь мы веселимся, но это уже порядком начинает надоедать. Я хочу развития. Хочу стремления к чему-то глобальному, хочу умных и рассудительных людей вокруг, готовых расти вместе со мной. Как было в мире раньше. У нас были мечты, большие мечты. Мы учились, конкурировали между собой, шли к цели могли обеспечить себе желаемое будущее. А сейчас нас поставили в такие рамки, где мы бессильны. «Как я уже сказал, мы просто овцы на пастбище, которые лениво жуют предложенную миром траву». Леви смотрит мне прямо в глаза, ища ответа. «Я молча смотрю на него и не могу поверить своим глазам. Этот придурок в своем роде гениален. Может, он и псих, однако сохранил способность мечтать». Пока остальные игроки конкурируют между собой с помощью аватаров, решают, у кого лучше кроссовки и цепи на шее, чей аватар красивее, а чей выглядит богаче, Леви думает о том, что со всеми нами будет дальше. Пока вся эта непригодная миру масса молодых умов, заперта в виртуальном пространстве, сходит с ума, Готовы убить друг друга за физические минуты. Возможность поиметь огромное количество однотивных теолог и насыпить на себя как можно больше цацок, которые в реальном мире обошлись бы им в целое состояние. Этот парень работает мозгами и противостоит несправедливой системе. Идея эта -то прекрасная, только неосуществимая. И от этого мне становится еще тоскливее. Знаешь, это все реально круто. Все, что ты сейчас сказал, я сначала даже ушам своим не поверил, ты будто прочитал мои мысли. Я тоже когда-то думал об этом: не в плане действия, а в плане того, как вообще на самом деле все это у Бога устроено. Роди элизиум это рай, но позиция, в которую нас загнали, откровенно не райская. Так и я, о том же, я люблю эту игру всем сердцем и считаю, что это лучшее изобретение за всю историю человечества. Нет ничего лучше и не было. Здесь возможности безграничны, денег не существует. Только потенциал растрачен никуда. Я лишь хочу повлиять на игроков, внушить им, что это идеальное пространство можно использовать в своих целях, самых лучших. Не просто тусоваться и трахаться, а жить полноценной жизнью, стремиться к чему-то, исполнять мечты. В разговор вмешивается ада, которая до этого молчала. Единственное, в чем лично я сомневаюсь, так это в том, что игроки захотят пойти за нами. Что они захотят переделать концепцию игры и создать тут систему. «Но можно хотя бы попытаться», — говорит она. И снова озвучивает мои мысли. «Да, это именно то, о чем я размышлял. Сначала твоя идея показалась мне интересной, но потом я подумал, а кто захочет присоединиться?» В конце концов, в Элизиуме людям дали равенство. Человечество стремилось к нему веками, как к недостижимому идеалу, а воплотить его смогли лишь здесь. А твоя идея означает снова сделать шаг назад, и не все захотят последовать. Далеко не каждого устроит позиция вновь быть под чьей-то властью, подчиняться чьим-то выдуманным с нуля правилам — И не каждый сможет стать владельцем собственного ряда локаций. Опять произойдет разделение, как в реальном мире, говорю я. Так и не всем нужно править. Властвовать будут лишь те, у кого хватит ума. У нас благая цель. Мы не испортим игрокам жизнь. Наоборот, будем работать над тем, чтобы у них были возможности осуществления своих планов. Хорошо, предположим. Остается последний решающий фактор. Кто разрешит нам менять строй игры? Существует системный админ. Есть искусственный интеллект, который регулирует порядок, исправляет баги. И все эти взломы и приватизация будут пресечены на корню. Нужны опытные хакеры. Я хочу уничтожить искусственный интеллект, каким бы он ни был. Это тупое изобретение способно только на запрограммированную работу. Стереть его не составит труда. На нем держится весь элизиум, насколько мне известно. Бред, это все. Мы веками жили без него. Проживем еще столько же. Я вздыхаю, чувствуя, что мне нужно снять чокер и отдохнуть в реальности. Короче, Леви, я могу создать пару чатрумов, но на большее не рассчитывайте. Идея крутая, но обречена на провал. Хотите попробовать? Пробуйте. Вдруг и правда что-то получится, и игроки к вам потянутся. «А пока это все, что я могу вам сказать», — отвечаю я. «И на том спасибо, Юно», — Леви пожимает мне руку, а затем добавляет. «Надеюсь, потом ты все таки присоединишься к нам на постоянной основе. Это было бы замечательно». И на его лице появляется довольная улыбка.